Вторым нашим козырем было огнестрельное оружие, которого не было у санитаров. Ну и, пожалуй, не меньшим козырем была наша сила, ловкость и отчаянность. Это и уравняло силы. Один санитар н а с е л на шауба, наклонившегося, чтобы поднять упавший револьвер. Шауба оказался большим мастером по части всяческих приемов борьбы. Он с т р я х н у л с себя врага и нанося ловкие удары, отбросил ногой револьвер, за которым уже протянулась чья-то рука. Надо отдать ему справедливость, он боролся с чрезвычайным х л а д н о к р о в и е м и самообладанием. На моих плечах тоже повисли два санитара, и неизвестно, чем окончилось бы это сражение, если б не Шау. Он оказался молодцом. Ему удалось т а к и поднять револьвер, и недолго думая, он пустил его в ход. Несколько выстрелов сразу охладили п ы л санитаров. После того, как один из них зарал, о хватаясь за свое кровавленное плечо, остальные мигом ретировались. Но Равино не сдавался.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 Наконец Равинок, о р ч и с ь от боли, прохрипел: "Чего вы хотите? Немедленной выдачи Артура Доуля", сказал я. Разумеется, скрипнув зубами, ответил Равино: "Я узнал ваше лицо. Да отпустите же руку, чёрт возьми! Я проведу вас к нему". Шауб отпустил руку ровно настолько, чтобы привести его в себя. Он уже терял сознание. Равино провел нас к камере, в которой вы были заключены, и указал глазами на ключ. Я отпер двери. Я вошел в камеру в сопровождении Равино и Шауба. Глазам нашим представилось невеселое зрелище. с п е р е н у т ы й как младенец выкорчились в последних судорогах, подобно полураздавленному ч е р в ю В камере стоял у д у ш л и в ы й запах хлора. Шауб, чтобы не возиться больше с Равино, нанес ему легенький удар снизу в челюсть, от которого доктор покатился на пол как куль. Мы сами задыхаясь вытащили вас из камеры и захлопнули дверь. А Равино, он... Если задохнется, то б е д а не велика, решили мы. Но его вероятно освободили и привели в чувство после нашего ухода. Выбрались мы из этого о с и н о г о гнезда довольно благополучно, если не считать, что нам пришлось расстрелять оставшиеся патроны в собак. И вот вы здесь. Долго я пролежал без сознания. Десять часов. Врач только недавно ушел, когда ваш пульс и дыхание восстановились, и он у б е д и л с я что вы вне опасности. Да, дорогой мой, потирая руки, продолжал л а р е